Глава восьмая. Ровно в восемь утра Роберт Александрович, коллежский асессор и учитель устькумской мужской гимназии, спустился по лестнице с четвертого этажа, где располагалась его скромная, но опрятная трехкомнатная квартира. В доходном доме имелся лифт, но молодой жилец из принципа его игнорировал, полагая, что ежедневная ходьба по ступенькам приносит заведомо больше пользы, поскольку является очевидной и надежной альтернативой гимнастическим упражнениям. Утренняя зарядка с гантелями, которой так увлекались многие сверстники, его совершенно не привлекала. Говоря откровенно, господин учитель имел врожденную, хоть и несколько постыдную склонность к лени и сиборитству. Склонность эту, однако, он старался не афишировать – Ведь она пребывала в явном противоречии с его успехами на профессиональном поприще и карьерными устремлениями. «Доброе утро, Роберт Александрович!» – обратился к нему консьерж. «И снова погода летняя. Извольте полюбоваться, как на открытке». Консьерж был почтенно благообразен и опытен в своем деле. Он давно подметил, что педагог не чужд либеральных веяний, а потому коммуникация протекала непринужденно, без переизбытка условностей. Обращение «Ваше высокоблагородие», соответствовавшее чину жильца, почти не звучало. «Здравствуйте», кивнул учитель, «вы правы, лето упорствует». Впрочем, на той неделе обещали кратковременный дождь. По дальневидению был прогноз. «Что ж, будем надеяться, этот зной уже утомил порядком». Выйдя во двор, жилец рассеянно огляделся. Дорожки были чисто выметены, цветочные газоны политы. Желто-персиковый фасад доходного дома эффектно выделялся на фоне утренней небесной лазури. По бокам его обрамляла зелень деревьев. А в самом центре, в стеклянной выносной шахте, двигался лифт. Роберт Александрович не спешил. Времени до начала занятий оставалось более чем достаточно. Он всегда выходил из дома заблаговременно. Чин калежского асессора в его годы доставался отнюдь не каждому. Имелись все предпосылки, чтобы карьера и впредь развивалась по восходящей. И было бы глупо ронять себя в глазах гимназического начальства, опаздывая на службу. «Роберт!» Он обернулся. К нему, улыбаясь, подошла дама в элегантном коротком платье и с легким кружевным зонтиком, оберегавшим ее от солнца. «Вы чудесно выглядите, Ирина», — сказал он, прикоснувшись губами к ее руке. «Впрочем, как и всегда». «Обожаю ваше столичное воспитание. Вы меня покорили тем, что не забываете делать мне комплименты. Вполне заслуженные, скромно замечу в скобках». Он притворно опечалился. «Вот как! А я-то надеялся, что вас покорил мой энциклопедический ум». «Не обольщайтесь, не столь уж он энциклопедический». Они рассмеялись. Подобные пикировки происходили при каждой встрече. Роберт Александрович, переехавший в Усть-Кумск полгода назад, и Ирина Васильевна, обитавшая тут с рождения, чувствовали друг к другу симпатию, которая постепенно перерастала во что-то большее. Местная публика, наблюдавшая за их отношениями, нисколько не сомневалась, что дело идет к помолвке. Партия, по общему мнению, составилась бы достойная. Господин учитель, будучи с этим вполне согласен, охотно бывал у Ирины в фамильном особняке на соседней улице. «Но позвольте», – сказал он, – «почему вы сегодня встали в такую рань? Вам ведь не надо ходить на службу, я бы на вашем месте бесстыдно пользовался таким преимуществом». «Совершаю утренний мацион, неужели не очевидно? Доктора утверждают, что солнце в эти часы полезно, так что пробую себя в роли ранней пташки, жертвуя сном» самоотверженное решение. А еще я хотела напомнить вам, что сегодня городской праздник. Вы, петербургский сноб, вполне могли и забыть, ведь для вас это пустяк, мелочь. Но у нас тут свои провинциальные радости, поэтому я вам ставлю условия. Ближе к вечеру мы отправляемся в парк, и не вздумайте отвертеться. Даже и пытаться не буду, ваш ультиматум меня сразил. То-то же, жду вас к пяти часам». Она, быстро оглянувшись, чмокнула его в щеку и направилась к перекрестку. Каблучки задорно и звонко цокали по тротуарным плитам. Он проводил ее взглядом, еще раз улыбнулся невольно и пошел в противоположную сторону, к зданию гимназии, трехэтажному и скучно помпезному. В классе все было как обычно. Солнечные пятна лежали на подоконнике, а с портрета, висящего на стене, благосклонно взирал император Юрий». Над доской был закреплён картонный мини-плакат с хрестоматийной фразой Столыпина «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Роберт Александрович по привычке заглянул в расписание, хотя помнил его и так. На первом уроке ему предстояло работать с юношами, у которых он был классным наставником. Собственно, они уже стягивались в аудиторию и занимали места за партами. Антон явился одним из первых и, едва поздоровавшись, поинтересовался. «А вы проверили наши письменные работы?» «Антон, вы слишком нетерпеливы. Будьте сдержанней, пожалуйста. Я оглашу результаты сразу, как только сочту это необходимым. Не обязательно на этом уроке». Дождавшись звонка, он обратился ко всему классу. «Доброе утро. Мне сейчас только что напомнили о городском торжестве, поэтому хочу вас поздравить. Вы живете и взрослеете в маленьком, но по-своему замечательном городе». Он лишь крошечная точка на карте, но из таких вот точек и складывается страна, а из местных локальных хроник складывается большая история. Сквозняк прошелестел вдоль доски, легонько хлопнула оконная створка. Роберт Александрович машинально повернул голову и ощутил мимолетное дежавю. Словно всё это уже было с ним в какой-то другой, приснившейся жизни. Отогнав наваждение он продолжал. Порой, однако, история балансирует буквально на грани – И нельзя предсказать, по какому вектору она двинется в следующую секунду. Один из ярчайших тому примеров – драма, произошедшая 109 лет назад, тоже в начале осени. Главным действующим лицом стал тогдашний премьер-министр Петр Столыпин, автор изречения, которое вы видите перед собой каждый день. Учитель указал на плакат и выдержал паузу, чтобы старшеклассники еще раз перечитали написанное. На Столыпина было совершено покушение. Стрелял анархист Багров. Первая пуля попала в руку, а вторая – в живот. Премьер-министр оказался между жизнью и смертью. Но, вопреки опасениям врачей, через трое суток его состояние начало улучшаться. Он пошел на поправку. А вернувшись к работе, стал еще настойчивее и жестче проводить экономические реформы, прежде всего аграрную. Параллельно ужесточался политический сыск – Организации, выступавшие за насильственную смену режима, были разгромлены подчистую. Еще одна пауза – возможность осмыслить сказанное. Деятельность Столыпина воспринималась крайне неоднозначно. Противники называли его вешателем, обвиняли в уничтожении гражданских свобод. Споры продолжаются до сих пор. Ясно одно – Россия в те годы была в полушаге от революции – И многие историки полагают, именно Столыпин внес решающий вклад в то, что революция так и не состоялась. «А вы как считаете?» – сразу спросил Никита. «Я не берусь судить однозначно, лишь предлагаю задуматься, как все повернулось бы, если бы Столыпин не выжил. Роль личности в истории – неисчерпаемая, сложнейшая тема. Надеюсь, вы сможете составить собственное мнение и аргументировать его должным образом». Но сначала вам нужно усвоить материал, который предлагается по программе. Напоминаю, история России в 20 веке станет предметом нашего пристального внимания на ближайшие месяцы. После уроков Роберт Александрович зашел в ресторанчик с кавказской кухней. Расположился в плетеном кресле на тенистой летней веранде. Перебросился парой слов с добродушным хозяином усачом, Взял горячий лаваш и порцию шашлыка. От вина отказался. Не любил употреблять до наступления вечера. С ролью освежающего напитка прекрасно справилась местная минералка. Мимо веранды прошли три девушки в легких форменных платьях, воспитанницы женского пансиона. Среди них была Таня, сестра Ирины Васильевны. Она помахала Роберту Александровичу и что-то прошептала подружкам. Те захихикали. Он развернул газету, лениво пошелестел страницами. В политике, как и в южной погоде, все еще продолжался дремотный летний застой. Императорская семья отдыхала в Ливодийском дворце. Фотографы-папарацци запечатлели великую княгиню Кристину во время конной прогулки. Визит германского кайзера находился в стадии предварительного согласования и ожидался ближе к зиме. Впрочем, в газетах, как ни крути, содержалась вчерашняя информация – А господин учитель был убежден, что историю следует наблюдать не только в прошедшем, но и в настоящем времени. Поэтому, вернувшись домой, он добросовестно включил дальновизор. В эфире был обзор экономики. Бегущая строка сообщала курсы валют. Немецкая марка, британский фунт, североамериканский доллар. Ведущий с унылой физиономией зачитывал выдержки из всеподданнейшего доклада министра путей сообщения – на тему очередных переговоров с Китаем о совместном использовании Маньчжурской дороги. Потом на экране возник эксперт с всклокоченной шевелюрой и начал рассказывать, почему государство выкупило контрольный пакет у нефтяной империи Нобелей. Роберт Александрович переключил программу и с некоторым изумлением услышал «Отлично, баба в окошке выбита с полукона». Как выяснилось, он угодил на второсортный спортивный канал, который решил показывать игру в городки. То ли от избытка патриотизма, то ли от недостатка средств на более дорогие трансляции. Понаблюдав, как городошники швыряются битами, заскучавший историк хотел снова переключиться. И засомневался. Что-то его тревожило. Откуда-то возникла уверенность, что следующий канал не такой, как все. И если его включить, то увидишь нечто запретное. Но Роберт Александрович отмахнулся от этой мысли и надавил на кнопку. На экране возникло распаханное бескрайнее поле. Судя по всему, вещала региональная студия. Дикторша рассуждала за кадром об озимых и яровых, о засушливом лете и ценах на удобрения. Он выключил дальновизор. Для прогулки с Ириной выбрал неформально курортный стиль – светлую рубаху без пиджака и галстука – Это, конечно, не добавляло ему солидности, но работало на либеральный образ. Имидж, как выразились бы англофилы. А главное, подходило к здешнему климату. К особняку Ирины Васильевны он подкатил на таксомоторе. Шофер посигналил. Она любила, когда ее вот так вызывают, привлекая внимание целой улицы. Спустя каких-нибудь пять минут, ничтожный срок для модницы, она вышла через калитку и устроилась на заднем сиденье. Полюбопытствовала невинно. Роберт, а вы не думаете купить собственное авто? Думаю. Смущает, правда, что городок слишком маленький, особо не покатаешься. Вы слишком узко мыслите. Есть же губернский город, куда можно съездить. Есть море, в конце концов, до которого 500 верст или даже меньше. А какой автомобиль вы хотите? Пока не определился. Тонкий намек. Мне нравятся белые кабриолеты с открытым верхом. Пожилой шофер деликатно сдержал усмешку. Роберт спросил его. «А вы бы что выбрали?» «У меня-то малолитражка ДУКС. А вам бы что-нибудь посолиднее. Пузыревские машины сейчас неплохую технику делают. Пума-Дюжина. Вариант, по-моему, вполне. Верх там, правда, не открывается». «Протестую», – заявила Ирина. В парке было шумно и людно. По дорожкам фланировали туристы и горожане. Лодки скользили по чистой глади пруда. На импровизированной сцене выступал казачий ансамбль, парни в попахах и девицы с пестрыми шалями. Залехватское уханье, усиленное микрофонами, разносилось по всей округе. Ирина Васильевна первым делом потребовала мороженого. Роберт Александрович направился к будке с нарисованной льдиной и столкнулся с одним из своих знакомых, механиком завода по разливу минеральной воды – Поздоровался и, пользуясь случаем, спросил. «Ну, как там у вас дела с расширением производства? Весь город ждет новостей». «Вы про сладкий источник?» «Да, разумеется. Ему, согласитесь, пора на серьезный рынок. Разливать в бутылки и продавать, как остальные сорта. Спрос будет по всей России, нисколько не сомневаюсь. Вода-то просто нектар, другого слова не подберешь. А городскому бюджету лишние деньги не помешали бы». «Боюсь разочаровать», – сказал механик со вздохом. «С массовой добычей нектара у нас ничего не выйдет. Скважина недостаточно мощная, так что придется нам довольствоваться бюветом». Они, не сговариваясь, посмотрели на постройку за парком. Та нарядно блестела чистыми окнами, вокруг толпились гуляющие. «А других таких скважин нет?» – спросил Роберт Александрович. «Искали долго, поверьте, безрезультатно». «Обидно. Я никого не знаю, кому эта вода не нравилась бы». Механик усмехнулся. «Ну, критики все-таки попадаются. Даже составилась эдакая группка сопротивления. Пишут петиции на имя градоначальника. Требуют запретить кислятину». «Хм, курьезно. И кто у них верховодит?» «Одна из ваших коллег, представьте себе. Как бишь ее? Людмила Константиновна, кажется, преподает математику». «Кто бы мог подумать?» Роберт Александрович прервался на полусловие, заметив укоризненный взгляд Ирины. Извинился перед механиком, быстро купил два рожка с пломбиром и вернулся к спутнице. Та пожаловалась. «Совсем вы меня не любите. Забыли сразу, едва нашелся собеседник поинтереснее». «Нет, я помнил и тосковал». «Так я вам и поверила. И вообще, вы намерены меня развлекать?» «Хотите на лодку?» «Нет, это скучно. Почему у них тут нет танцплощадки? Прямо даже неловко перед туристами. Ладно, давайте вокруг пруда прогуляемся, пока мороженое едим». Они медленно зашагали вдоль берега и через пару минут подошли к дорожке, которая вела от пруда к источнику. В этот момент налетел вдруг ветер, горячий, резкий. Ирина Васильевна, вздрогнув от неожиданности, выронила остатки пломбира, ойкнула и полезла в сумочку за салфеткой, чтобы вытереть руки». Роберт Александрович, между тем, посмотрев в сторону бювета, сказал «Ирина, я вас оставлю еще на одну минуту по школьному служебному делу. Вы не будете возражать?» Спутница кивнула с легким недоумением. Он благодарно коснулся ее плеча и ступил на дорожку. Впереди, в шагах в десяти, стояла девушка-старшеклассница, высокая и красивая. Даже очки с диоптриями совершенно ее не портили. Наоборот, придавали шарм. Она задумчиво листала блокнот. «Здравствуй, Ольга». «Здравствуйте», – растерянно ответила девушка, подняв взгляд. «Мы знакомы?» «Ну ты даешь, я твой классный руководитель, забыла. Подошел спросить, почему тебя сегодня не было на занятиях». «Простите, вы что-то путаете. Я из женской гимназии, у нас другие преподаватели». Он нахмурился, потер лоб. «В самом деле». Какое-то помутнение. Прошу извинить, сударыня. Погодите. Она всмотрелась в него. Да, я припоминаю. Сочинение на прошлом уроке. Ветер взвыл, толкнул ее в спину. Она пошатнулась и рефлекторно схватила Роберта за руку. Ощущение было, будто его ударило током. В воздухе запахло озоном. Раздался сухой, отчетливый треск. Свет потускнел. И мелькнула мысль, что это похоже на старый кинематографический трюк, когда затемняют кадр в конце эпизода.